Вбегают бойцы, входит Петр. Распределяю очередность. Крайних на улицу слушать. Командую. Ограничился для начала тремя патронами. Отгремели выстрелы, показал, как держать, и осмотрел оружие. Слухачи. — Нормально, соратник Волк. Очень приглушенно. К мишеням. — Да. Был уверен в результате. Спусковой крючок дергают, дыхание не задерживают. Два попадания на троих, хотя стреляли лежа. Расстроены дальше некуда. волк, может, винтовки плохо бьют? Сейчас проверим. Залегаю на огневом рубеже, прикладываюсь. Три винтовки, три выстрела. Гильзы в ящик, идем к мишени. Ого! Нормально. Три десятки. Тяжело ожидать другого при стрельбе на небольшое расстояние из винтовки. Проверяю огневую подготовку остальных парнишек. Все пули в мишень положил только один. Бывают. Бойцы, чистить оружие. Там и доведу ошибки. Ужин задержался на полчаса. Но оно стоило того. Светлана, кстати, изобразила обиду, что ее не позвали пострелять. Понятно. Скучала неимоверно, а тут такое развлечение мимо прошло. Договорились завтра с утра продолжить. Про командира и отца Вениамина вроде никто так и не вспомнил. Показательно. Вечер прошел как обычно. Почему? Должна уже сработать информация о моем интересе к пропавшему ядерному оружию и знания о нем. Ждут дополнительных распоряжений или что-то другое? Ситуация прояснилась следующим утром, когда уже под руководством Петра отстреляла первая партия сменившихся караульных, и подошли Светлана, командир и отец Вениамин. «Соратник, сержант, нам надо обсудить один важный вопрос. Ты не против?» Внутри словно свернулась тугая пружина. «Хорошо, соратник Олег. На улице?» «Нет, лучше в штабе». «Пропускаю Олега вперед. Ремешок на кобуре откинут. Я готов мгновенно выдернуть револьвер». «Знакомая комната. Присаживайся». Дальняя дверь закрыта. Если прибыла группа захвата, то она может находиться только за ней. Сажусь на табурет. Смотрю на Олега. Нас разделят стол, его руки на столешнице. Моя правая под столом уже извлекла ствол. Большой палец готов взвести курок. Предложит чай с химией. Не похоже. Лицо сосредоточено, заметно активная работа мысли. Готовиться к непростому разговору. Да, сложность беседы гарантирую, дружок. Сержант, Сергей рассказал, что у тебя есть интересные мысли по поиску ядерного оружия России. Для руководства реджистанса эта информация крайне важна. Не только мысли. Есть четкий, основанный на твердых, известных только мне предпосылках план. И я практически уверен, что этот план приведет к ряду важнейших достижений. Например, к полному имперскому гражданству лейтенант владеет собой. Надо отдать должные. Нюансы вазамоторики почти незаметны. Взгляд Олега задерживается на моей правой руке. Щелкает взводимый курок. Кибовец каменеет. Сэр, я хочу вас заверить, что в вашем отношении не планируется никаких силовых акций. Поступило указание только живым и без малейших повреждений, Ольгард. И здесь угадал. Его имичка Указание тоже было. Лейтенант кривоват улыбается. Отдаю вам должное. Я бы поаплодировал, но, честно признаюсь, боюсь пошевелиться. Сэр, еще раз заверяю вас. Мое руководство и меня лично интересует только спокойное сотрудничество, основанное на взаимных интересах. Уберите оружие, вам ничего не грозит. — Не меняйте поз, Ольгерд. Контролируя лейтенанта, перемещаюсь к двери, подхватив стул. Дверь открывается на меня, значит, спинку стула под дверную ручку. Собеседник послушно изображает статую. — Сэр, мы одни во всем здании. Должен был состояться очень важный разговор, без свидетелей. — А он и будет очень важным. — Не думаю, что вам, лейтенант, каждый день предлагают полное гражданство и минимум капитанское звание. — Молчание. — Не думаю, что оно затянется, как аналитик лжезам весьма неплох. — Сэр вы можете сказать кто вы такой правильный ответ на этот вопрос в правильное время даст вам уже майорскую корону на погоны в неправильное время переведет вас ольгерту в разряд крайне неугодных свидетелей неугодных в первую очередь для вашего собственного начальства вот теперь Вижу практически неприкрытый интерес. Думай, лейтенант, домысливые вещи, о которых осведомлен только ты. Сэр, от имени руководства КИБ я предлагаю сотрудничество с вами на любых условиях и в соответствии с любыми вашими требованиями. Именно поэтому решили творчески подготовиться. «Когда доставят учетник, лейтенант? Завтра?» «Послезавтра, сэр. Кстати, лично я против такого варианта развития событий, но у меня есть начальство, которое само под пулями не бегает. Не думаю, что вы сильно возражали. Мысль об использовании химии у вас тоже серьезного отторжения не вызвала». Молчание. — Понятное дело, блеф удался. Лейтенант перебирает немногочисленные варианты источника моей осведомленности. — Сэр, во-первых, планы составлялись без учета нашего сегодняшнего разговора. Во-вторых, эти препараты вам совершенно не повредили бы. — Что это могло быть? — Рискну еще разок. Ожидалась бурная ночь любви с откровениями и последующий крепкий и здоровый сон. Лейтенант хочет развести руками, но спохватывается и замирает. Думаю, хватит его пугать. Вкладывай револьвер в кобуру. Облегчение на лице явно не напускное. Контрольный вопрос. Ольгерт, а как же правдин? Кибовец думает, усмехается. Сэр, предлагаю честный обмен ответами по этому вопросу. Спрашивайте, вы действительно устойчивы к действию допросных препаратов? Да. Откуда взяты данные для этой предпосылки? Некий капитан Уильям Фрай некоторое время назад активно интересовался, возможно ли такое. — Черт! Идиот! Про Маргарет и Ральфа Кибовец не упомянул. Не вышли на них или не допрашивали? — Потом с капитаном случилась большая неприятность. Со многими там случилась очень большая неприятность. Сижу, невозмутимо молчу. — Сэр, вы можете это прокомментировать? «Ольгерт, я знаю, что вам хочется блестяще отрапортовать начальству, но довольствуйтесь достигнутым результатом. Я выдержу и правдин, и Z-70, конечно, с ущербом для здоровья, но если выживу после химии, то допрашивающего действительно будут ожидать неприятности». «Очень большие неприятности. Против учетника не возражаю совершенно». «Я так понимаю, лейтенант, не лезьте в эти секреты. Спать спокойнее будете. И поймите правильно, любой из них представляет огромную ценность и принесет мне вполне ощутимые блага». Довод воспринят с глубоким пониманием. «Сэр, наши следователи — отличные профессионалы!» «Ваши следователи до сих пор не знают, действовал одиночка или группа лиц с прикрытием с самого верха, подчеркивая интонацией. Некоторые вообще выдвигают совершенно безумные предположения». — В общем-то, я готов к ним присоединиться, сэр. — Лейтенант, вернемся к главному. Выйдите на начальника, который сумеет обеспечить полноценное проведение экспедиции по месту расположения бывшего ядерного арсенала. Средства радиационной защиты, радиометры, специальные медицинские препараты — Транспорт для поездок в зараженной и разрушенной зоне. Карты и аэрофотоснимки мне для изучения, желательно как можно быстрее. Да, сэр. И еще, Ольгер, мне, конечно, почти без разницы, но все же. Постарайтесь выбрать начальника, который не заменит вашу боевую тройку своими людьми. По крайней мере... К вам я немного привык и знаю, что можно от каждого ожидать. Вот где мысли-то забурлили. Точно, Кибовец мгновенно прикинул такой вариант, а упускать невероятные возможности и фантастический карьерный рост очень не хочется.